Коннор пожал плечами. Сестра явно была права. «Ты только посмотри, какой высоченный!» — поразилась Алекс, когда они подошли к основанию стебля. «Надо быть очень смелым, чтоб туда полезть!» Вдруг хлопнула дверь, и из поместья вышел высокий, широкоплечий мужчина. Он был молод и красив, но казался каким-то подавленным, будто его что-то гнетет. В руках он нес топор и полено. — Смотри, Алекс, — прошептал Коннор, — как думаешь, это Джек? — Не знаю, давай спросим. Мужчина поставил полено на колоду и принялся обтесывать его со всех сторон, снимая тонкие щепки. — Здрасте! — самым дружелюбным тоном поздоровалась Алекс. «Здравствуй», — ответил мужчина, не отрываясь от рубки. «Вы Джек?» — спросил Коннор. «Да», — отозвался мужчина. «Вам что-то нужно?» «Нет, мы просто окрестности осматриваем. Вот увидели из города ваш бобовый стебель и пришли посмотреть его поближе». «Многие приходят. Мне приходится подрубать его раз в неделю, а то он слишком быстро растет» и он продолжил невозмутимо рубить полено. Может, он просто привык, что незнакомые люди приходят к его дому и просто не обращает на них внимания? — У вас красивый дом, — сказала Алекс. — Только эта хижина торчит, как бельмо на глазу, — вставил Коннор. — Коннор, повежливее, — одернула его Алекс. — Я сделала из нее мастерскую, — сказал Джек. Он закончил рубить, собрал щепки и ушел в хижину, захлопнув за собой дверь. «Кажется, кто-то не очень разговорчивый», — пробурчал Коннор. «Интересно, что с ним такое? Он какой-то другой», — задумалась Алекс. «Ты разве встречалась с ним раньше?» — спросил Коннор. «Иногда ему казалось, будто сестра забывает, что они из другого мира». «Нет, просто в сказке он не так описан. Он всегда искал приключения, не любил сидеть на одном месте. Интересно, что его беспокоит? Может, ему не нравится, что около его дома ошиваются люди», — предположил Коннор. «Будь я на его месте, меня бы тоже это очень бесило». Коннор хотел добавить еще одно язвительное замечание но тут его отвлек какой-то пронзительный звук из поместья. Слышишь, как будто кто-то поет. Ставни в доме распахнулись настежь, и близнецы увидели за окном золотую девушку. Не стоя они так близко, не поверили бы глазам. Она пела радостно во весь голос, ей подыгрывали струны, но ребята не видели музыкальных инструментов. Настал день новый, я вновь его встречаю, завидую я птицам, что летают. Умей ходить я, увидела б весь свет, но я лишь арфа, и никакой мне жизни нет. Допев последнюю ноту, она повернулась к близнецам, и они увидели у нее на спине струны, которые сами собой подыгрывали ее пению. Она была волшебной Арфой. «Здравствуйте, дети! Я вас не заметила!» — воскликнула Арфа. Алекс чуть не запрыгла от восторга. «Ты волшебная Арфа! Та самая, которую Джек спас от великана!» «Единственная и неповторимая!» — горделиво ответила Арфа. «Слава Богу, что спас! А то у великана был отвратительный музыкальный вкус. Не поверите, о чем он заставлял меня петь. Все песни были о том, как он съел овец или раздавил крестьян. А хотите, я вам спою?» «Нет, спасибо», — помотал головой Коннор. Арфа обиделась. «Тот день, я помню, так ясно, словно это было вчера. Стояла я, рабыня великана, занималась своими делами. Как вдруг мимо проходит этот худой, как жерт, мальчонка. И я к нему обратилась. «Эй, ты, спаси меня, а?» А потом мы быстро летели вниз по бобовому стеблю. А великан за нами гнался. Джек срубил стебель, и великан разбился насмерть. «Бабах! Прямо на фермы! Бо-пип!» Ну и денек был. «Какой ужас!» — опешила Алекс. «Я так не веселилась лет сто!» Все сложилось просто замечательно. Джек с матушкой разбогатели. Я избавилась от цепей рабства, а Бо Пипы сказали, что из великана получилось превосходное удобрение. «Это как-то неправильно». Пробормотал себе под нос Коннор. «А вы что тут делаете?» Расплылась в улыбке Арфа. Алекс и Коннор переглянулись, боясь отвечать. «Да мы просто проездуем здесь», — сказала Алекс. «Никогда не были в королевстве красной шапочки». «Мы гуляли по городу, увидели стебель и захотели поглядеть поближе», — добавил Коннор. «Что ж, добро пожаловать!» — улыбнулась Арфа. «Вам здесь нравится?» «Конечно, нравится!» «Я много где побывала, но нигде мне не было так спокойно. Здесь очень безопасно. Народ дружелюбный, работящий, а главное, нет волков. Вы не думали о переезде? Здорово было бы, да?» думаю... «Надо вам сюда переехать и навещать меня каждый день!» Арфа была очень болтлива. Ребята поняли, что она изголодалась по общению. Нелегко, наверное, сидеть целыми днями в четырех стенах. «На самом деле мы едем домой», — сказал конор «Просто хотим заглянуть в замок красной шапочки, а потом сразу отправимся к себе. Мы там никогда не были». Пусть Джек вас возьмет. Он пойдет туда сегодня навстречу с королевой красной шапочкой. «Правда?» – удивилась Алекс. «О, да! Он навещает ее в конце каждой недели и приносит в подарок самодельную корзинку». Арфа посмотрела по сторонам, убедилась, что никто не подслушивает. Рядом с ними никого не было. «Так...» «Я вам этого не говорила», — заговорщическим видом заядлой сплетнице сказала Арфа. «Каждую неделю королева Красная Шапочка приглашает его к себе и делает ему предложение. Бедняжка его с детства любит». «Серьезно, значит, они поженятся?» «О, разумеется, нет». «Джек ее терпеть не может». Каждый раз дает ей отворот-поворот. — Почему это? Разве он не хочет стать королем? — поинтересовался Коннор. — Он отдал свое сердце другой, — с грустью ответила Арфа. Струны заиграли печальную мелодию. — Кого он любит? — спросила Алекс. — Дай-ка угадаю. — хмыкнул Коннор. — Маленькую мисс Маффет? — Примечание. Отсылка к детской потешке про мисс Маффет. Девочка-муфточка, сев на минуточку, приготовила съесть творожок. Тут пришел паучок и присел рядом с ней. Она убежала скорей. Конец примечания. «Конечно же нет», — сказала Арфа. «Мисс Маффет вышла замуж за Джорджи Порджи». Но все знают, что у него было много интрижек. Ладно, это другая история. Примечание. Отсылка к детской потешке из сборников английской народной поэзии «Матушки Гусыни». Джорджи Порджи, блин да калач, поцеловал девчонок, и те подняли плач. А пришли мальчишки, тут ему не в мочь. Джорджи Порджи опрометью прочь. Перевод с английского — Варденга. Конец примечания. «Вернемся к Джеку», — напомнила ей Алекс. «Ах, да! Ну, я точно не знаю, в кого он влюблен. Я ее никогда не видела. Знаю только, что с тех пор, как она уехала, он сильно изменился». Алекс и Коннор переглянулись. У обоих в глазах стоял один и тот же вопрос «Кто она?» «Может, поэтому он мрачный, как туча?» Дверь в мастерскую открылась, и оттуда вышел Джек с корзинкой, сплетенный из щепок, которые он недавно нарубил. «Эй, Джек, у меня есть чудная идея!» — крикнула ему Арфа. «Возьми с собой в замок этих ребяток. Они никогда там не были!» Джек сомневался. «Пожалуйста, мистер Джек!» — принялась уговаривать его Алекс. «Мы будем хорошо себя вести!» «Ну же, Джек, порадуй ребят!» — вторила ей Арфа. «Хорошо!» — сдался Джек. Он развернулся и пошел в сторону города. Близнецы бросились за ним. «Спасибо!» — крикнула Алекс Арфе. «Не за что!» «Приходите еще навестить меня, пожалуйста!» Джек шел очень быстро. Ноги у него были гораздо длиннее, чем у ребят, и они с трудом за ним успевали. «Спасибо, что разрешили пойти с вами», — сказала Алекс Джеку, но тот не отрывал взгляда от земли. «Вы не очень разговорчивый, да?» — спросил Коннор. «Не люблю тратить слова попусту», — Коннор кивнул. Он прекрасно его понимал. Когда они подошли к городу, Алекс позвала Коннора в сторону. «Надо же, как нам повезло! Если мы попадем в замок и найдем корзинку, то совсем скоро отправимся дальше за другими предметами». Пройдя через город, они добрались до замка. Вход в него закрывали массивные деревянные двери. Джек постучал. Через минуту открылось маленькое окошко, сделанное посередине, и в нем блеснули чьи-то глаза. «Кто идет?» — спросил голос из-за двери. «Это Джек», — сказал Джек. «Снова!» «Кто с тобой?» — послышался следующий вопрос. И глаза посмотрели Джеку за спину, на Алекс и Коннера. Те неловко помахали. Э, э, как вас зовут? спросил их Джек. Алекс и Коннер, сказала Алекс, подняв вверх большие пальцы. Это мои друзья, Алекс и Коннер. Сегодня они идут со мной в замок. Двери открылись, и ребята прошли вслед за Джеком в замок. Он казался уменьшенный копии дворца Золушки. Коридоры были покороче, мебель попроще, на стенах тоже висело много портретов, но на всех была изображена королева красная шапочка в разном возрасте и в разных позах. Одна картина была роскошнее другой. Близнецы и Джек ждали в коридорчике за дверями. Джек постучал, и сразу уселся на скамеечку рядом со входом. «Это всегда занимает некоторое время», — объяснил он. Из-за дверей послышались шаги и звуки какой-то суетливой возни. «Подожди! Не открывай двери я еще не готова!» — прошептал кто-то. «Дай мне ту накидку!» «Да не эту, другую, с капюшоном! Скорее!» Джек начал насвистывать. «Как я выгляжу?» «Как платье сидит?» «Все хорошо!» — не умолкал тот же шепот. «Ладно, я готова! Впусти его! Быстрей!» Джек встал, и в ту же секунду раскрасневшаяся и запыхавшаяся служанка открыла двери. Она провела Джека внутрь. Близнецы пошли за ним. Они оказались в длинном зале с высокими окнами с двух сторон. На стенах висело еще больше портретов королевы. На полу лежала огромная волчья голова с красными глазами и острыми клыками. Сперва ребята испугались, потому что она напомнила им волков из гномьих лесов. Но потом поняли, что это всего лишь ковер из волчьей шкуры. Им даже спрашивать не надо было. Они догадались, что шкура это когда-то была страшным серым волком. В самом конце зала на троне изящно, чересчур изящно, восседала королева Красная Шапочка. «Здравствуй, Джек!» — воскликнула она. Красная Шапочка была очень хорошенькой молоденькой девушкой возраста Джека. У нее были ярко-голубые глаза и белокурые волосы, уложенный в красивую прическу, под короной. На ней было длинное красное платье с розовым корсетом и красная накидка с капюшоном. На шее у нее переливалось ожерелье с увесистым бриллиантом. Плечи были полностью открыты. Руки обтягивали длинные перчатки, а на пальцах сверкало с десяток колец. Она была слишком обнажена, слишком сильно накрашена, «И одета слишком нарядно для полудня». «Здравствуй, шапочка», — сказал Джек. «Вот это сюрприз! Я тебя даже не ждала», — воскликнула королева. «Ага. И вижу, ты привел гостей?» Она не обрадовалась тому, что они с Джеком не одни. «Да, это Алекс и конор сказал Джек. «Привет». Робко поздоровалась Алекс. «Как дела, Шапка?» — спросил Коннор. И тут же получил тычок локтем от сестры. «Привет!» — сказала Шапочка с натянутой улыбкой. «Добро пожаловать в мой замок! Присаживайтесь!» Шапочка хлопнула в ладоши, и двое слуг принесли огромное мягкое кресло для Джека и поставили его рядом с троном. Алекс и Коннору достались маленькие стульчики, которые поставили поодаль от шапочки с Джеком. Прежде чем сесть, Джек передвинул свое кресло чуть-чуть подальше от трона. Потом протянул королеве корзинку. «Это мне? О, какой ты внимательный! Просто слова меня описать. Я буду ее беречь!» «Не сомневаюсь», — сказал Джек. «Ну, рассказывай». «Что у тебя нового?» — спросила шапочка. Она так сильно к нему наклонилась, что чуть не свалилась с трона. «Ничего нового, все по-старому», — ответил Джек. По его напряженной позе было понятно, что он готов смыться отсюда с той минуты, как сел в кресло. «Как королевство!» «Ой, я себя не утруждаю болтовней об экономике!» безопасности, нуждах крестьян и так далее и тому подобное, — отмахнулась Шапочка. — Бабушка берет все заботы на себя. Все равно у нее это лучше получается, чем у меня. Шапочка устала держать корзинку. Она щелкнула пальцами, и служанка забрала подарок. — Положи к остальным, — велела королева. Служанка направилась к выходу. Близнецы сообразили, что это их возможность попасть в ту самую комнату. — Можно посмотреть остальные? — спросила Алекс. «Остальные — Остальные? — удивилась Шапочка. — Остальные корзинки! — пояснила Алекс. Шапочка смотрела на нее пристальным взглядом. — Мой брат любит корзины. Коннор кивнул, подыгрывая сестре. — Очень! — очень! «Больше всего на свете!» — сказал он. «Знаете, как говорят, с корзинкой жизнь лучше!» Красная шапочка уставилась на них так, словно за всю жизнь не видела людей чуднее. «Как пожелаете!» — сказала она, махнув рукой. Алекс с Коннором бросились за служанкой в коридор. «Где королева красная шапочка хранит свои корзинки?» — спросила Алекс у девушки, подмигнув Коннору. У нее не очень хорошо получалось прикидываться дурочкой. «Для них отведена целая комната», — ответила служанка. «То есть корзиночная комната?» — уточнил Коннор. «А сколько там корзинок? Увидишь!» Служанка открыла дверь, и они вошли внутрь. Комната была вдвое больше тронного зала и доверху забита тысячами корзинок. Одни стояли на полках, другие стопками громоздились на полу, третьи были просто свалены в кучу. Служанка бросила в эту кучу новую корзинку, подаренную Джеком. «Королеве дарит их на дни рождения, праздники, и по любым особым случаям», — объяснила она. Одни дарят деревенские жители, другие — друзья, третьи — правители соседних королевств. Алекс с Коннором обозревали комнату с разинутыми ртами. — Как же им найти среди них нужную корзинку? — Можно мы посмотрим комнату? — оправившись от потрясения, спросила Алекс. — Полагаю, да, — разрешила служанка. Бросив на близнецов полный любопытства взгляд, она вышла из комнаты. У ребят перехватило дыхание. «Обалдеть!» — воскликнул Коннор. «Это все равно, что делать все домашние задания, которые задавали на летние каникулы за день до начала учебного года, только в тысячу раз хуже. Как нам все их просмотреть? Все не так уж плохо». Попыталась убедить его Алекс, но не смела убедить даже саму себя. «Главное — начать. Ты займись этой стороной, а я другой. Поехали!» Они разделились и принялись быстро проверять горы корзинок, чтобы найти ту, у которой по краю — кора. Они понимали, что времени у них мало и все больше и больше волновались. Они даже не представляли, что корзинки могут быть таких разных форм и размеров. Они отличались друг от друга, как снежинки отличаются одна от другой. Алекс не давала покоя навязчивая мысль, что она пропустила нужную корзинку. Коннор то и дело занозил пальцы и каждый раз ойкал. Они провели в комнате почти час, но не проверили даже одной четвертой части всех корзинок и беспорядок они устроили приличный. Когда они сюда пришли, в комнате не было такого ковардака Даже Алекс без колебаний отбрасывала в сторону проверенные корзинки. «Ее невозможно найти!» — заорал Коннор и от души пнул груду корзин.